Глава 17. Глаза распахиваются, и я понимаю, что комната находится в полумраке. В окно скользит лунный луч. Почему я не пугаюсь, когда замечаю, что мои пальцы зарылись в макушку мужчины, я не знаю. Освещения достаточно, чтобы понять, кто этот мужчина. Олег. Так странно видеть его сидящим на полу. Одна нога согнута в колене. На нее он опирается локтем, пока в руке держит полупустой бокал. Широкие плечи обтянуты сорочкой, а он голову откинул и глаза прикрыл, рассматривая его тяжелое лицо с резкими чертами. На мгновение кажется, что он тоже спит, но чутье подсказывает, что это не так. Вид у него уставший. Опять-таки это не видно визуально. Но я каким-то странным чутьем, интуитивно настраиваюсь на этого в принципе незнакомого мужчину. Мои пальцы словно сами по себе зарылись в шелковые волосы мужчины. И это так интимно сейчас выглядит. То, что он пришел ко мне, то что решил присесть прямо на пол и вот так вот откинуть голову, обнажая беззащитную шею. Хотя. О чем это я говорю? Нападать на своего фиктивного мужа и лишать его жизни я не собираюсь. Глупые мысли скользят в голове, а я на него смотрю, рассматриваю и не могу даже моргнуть. На сердце больно становится. От понимания, что этот мужчина, мне не безразличен. Да и как я могла устоять? Девчонка, которая и мужчины никогда не знала, да и не целовалась-то толком, Как я могла не поддаться и не попасть в селки этого матерого хищника? Просто странно другое. То, что он пришел ко мне. Не поднял, не стал кричать и обвинять в истеричности глупую девчонку. Нет. Олег пришел ко мне. Сел у моих ног и... Я даже не знаю, как долго он здесь. Прикусываю губу и поддаюсь инстинктам. Пальцы приходят в движение и начинают мягко играть с прятками мужчины, массировать кожу головы. Мне всегда нравилось, когда мама так с моими волосами играла. От чего-то улыбаюсь и, пораженная собственными мыслями, замираю. Рука леденеет, но мой муж, даже глаз не распахивая, проговаривает хрипловато. Еще. И здесь даже не приказ в интонациях слышен, а просьба. И я опять начинаю играть с прятками. В полном молчании. Слова кажутся излишними. Я поглаживаю прядя Олега, чуть тяну его волосы, и напряжение уходит с лица мужчины. Он ведет себя не так, как я ожидала. В моем воображении его охранники с ноги выламывали дверь и бросали моё сопротивляющееся тело к ногам хозяина этого особняка. Да, как в ужасах сны и видения были. Но я никак не ожидала увидеть уставшего мужчину, который придёт ко мне и тихо сядет фактически у моих ног. Не знаю, сколько времени проходит в этой мягкой тишине, в которой комфортно. С ним от чего-то комфортно. Ловлю себя на том, что мне уже не хочется сыпать обвинениями, кричать и что-то доказывать. Не знаю. В какой-то момент Олег распахивает глаза и смотрит на меня своими пронзительными безднами. «Ты звонила в полицию». Он не задает вопрос, а говорит прямо. А я взгляд отвожу и губы прикусываю, но киваю согласно. Не знаю, как и откуда он узнал, хотя отследить звонок для человека его масштабов не проблема. «Почему, Лана?» «Становится не по себе, и я сажусь на диване» прижимаю коленки к груди и прячу в них лицо. Не знаю, как сказать, что я... Я приревновала мужа, то есть своего фиктивного мужа, к женщине, которая пыталась показать мне мое место, которое где-то у коврика у входной двери. Олег поднимается. Спустя мгновение садится рядом со мной. «Лана». Опять его голос полон какого-то тепла. «Он не трогает меня» но я поднимаю голову и смотрю в его проницательные глаза. Сейчас Олег не давит, не кричит, не обижает. Он сам выглядит уставшим, словно на его плечах тяжесть всего мироздания. «Я хочу послушать тебя, девочка, почему решила искать помощи не у меня?» Улыбаюсь его словам. «А ты... Ты защитишь меня от себя самого?» спрашиваю тихо. «Лана!» — проговаривает мое имя и выдыхает. «Чего ты так испугалась, маленькая?» И что-то мучительное просыпается у меня в груди. Я смотрю в лицо своего мужу, рассматриваю черты и не вижу в нем врага. Но все же, все же... Червячок сомнения уже сидит во мне и свербит в висках. «Ты спишь с теми, кто на тебя работает, Олег?» Задаю свой вопрос в лоб, сложно мне понять свои чувства. Но я слишком четко ощутила ревность, огорчение и боль. Все же Олег стал моим первым мужчиной, и я до конца не разобралась в своих чувствах. И лучше он отрежет сейчас ту тонкую нить, которая ведет меня к нему, чем потом. Понимаю, что я для него лишь фиктивная жена, на которой он женился, исходя из своих обязательств, но все же. То недолгое время, которое мы провели друг с другом, его ласки, его губы, его... Нежность. Я не знаю. Что ты имеешь в виду? Я не понимаю. Отвечает мне муж, а я улыбаюсь грустно. Воспринимаю его ответ уходом от прямого объяснения. Отворачиваюсь, но князь ловит мое лицо и заставляет опять взглянуть на себя. «Поясни». Я не люблю драматических пауз. Я хочу знать, что здесь произошло и почему ты заперлась. Звонок в полицию тоже интересен». Не выдерживаю, поднимаю голос и дергаюсь из рук Князева. «Просто отпусти меня. Я хочу в свою жизнь, в университет. Я не могу быть твоей пленницей. Не хочу!» «У меня своя жизнь, Олег Юрьевич, я человек. Я хочу ходить на учебу, хочу общаться с девчонками с курса, хочу... Хочу, чтобы ты вернул мне мою жизнь. Я не жена олигарха. Я не подхожу тебе ничем, кроме инициалов. Так отпусти меня!» С каждым моим словом хмурится все больше. Челюсти свои сжимает, и желваки у него на щеках вздуваются. Мне от чего-то кажется, что он все больше звереет. Но я не останавливаюсь. Слезы опять текут по щекам, и я выговариваюсь. Я ведь человек. Я не могу так и... Я простая девушка. Я мечтала о любви и о дорогом сердцу человеке, который станет моим первым, моим единственным. А ты... Ты взял меня, приволок в свой особняк, бросил меня здесь одну. И дамочка какая-то отказала мне даже в том, чтобы телефон мой дать. «Лана, успокойся», — выговаривает резко, зло как-то. А я вскакиваю, отхожу от него. «Не могу я успокоиться, не могу! Как бы ты себя чувствовал, окажись на моем месте!» «Я на своем месте, Лана». «Вот именно, ты на своем!» «Здесь все твое. По щелчку все решаешь. А я?» «Олег, скажи мне, кто я для тебя? В роли кого я здесь? Раз твоя сотрудница указывает мне на мое место в твоей спальне, как последний, последний! Осекаюсь на злом слове, потому что ноздри князя хищно вздуваются, и мужчина сверлит меня взглядом, прежде чем произнести весомо. «Не понял». «Что ты не понял? Мне отказали. Не дали телефон, чтобы я позвонить могла. А когда попросила с тобой связаться, сказали, что ты распоряжения не давал. Я добилась звонка великому князеву, но ты проигнорировал. А я убежала, схватила телефон твоей дамочки и спрятала здесь, хотела до тебя дозвониться. Но знаешь, когда увидела сердечко рядом с твоим именем, перехотелось». Князев смотрит с прищуром, и в какой-то момент я сдуваюсь. Замолкаю и отворачиваюсь. Ухожу к окну и смотрю на улицу. Чего я хотела? Чтобы мой муж покаялся и признался мне в любви? Не знаю. Я запуталась. Жду хлопка двери. Жду, что мой муж выйдет за дверь. Ему не по статусу общаться с истерящими девушками. Поручит меня своей, кто она там, и уйдет. Только вот сильные руки прижимают меня к груди. Он держит за плечи. И я ощущаю, как мой муж зарывается носом в мои волосы и делает глубокий вдох. Прикрываю веки, а он скользит пальцами по моей коже. Слишком близко. Так странно. У меня внутри цунами, а вот его прикосновения успокаивают. Волосы убирает мне за спину обнажает шею и тихо произносит на ухо. «Я не сплю со своим персоналом, Лана». Разворачивает меня в своих руках, чуть приподнимает и усаживает на подоконник, расталкивает мои колени и притягивает меня к себе. Сглатываю. Кажется, что сейчас Князев опять начнет брать меня, но мой муж лишь обнимает, не трогает, чувствует, что не готова сейчас. «Для связи со мной есть линия, которая всегда доступна для моей жены». «То есть...» Шепотом произношу, и Олег касается моей щеки. Ласково так. «То есть ты не пленница здесь. На учебу вернешься. Я тебя не закрывал. Телефон свой получишь, раз он так тебе важен. А тот, кто тебя обидел, здесь больше работать не будет. Ты моя жена». Все обязаны уважительно к тебе относиться. Неуважение к тебе, неуважение ко мне. За это я в порошок сотру». На мгновение от тона князя у меня все волоски на теле дыбом становятся. Страшный он, жесткий, жестокий. Вижу в нем все эти качества, но в то же время он опять проходится лаской по моим скулам, а меня от его прикосновений ведет. Голова начинает кружиться и становится плохо. Прикрываю веки, дышу ртом, чтобы пережить слабость, а стоит распахнуть глаза, как встречаюсь с прищуром и хмурым взглядом. Что с тобой? Голова закружилась. Слабость. Сейчас. Сейчас пройдет. Ясно. Отвечает еще более грозно. Чувствую, как с каждой секундой в нем ярость какая-то рокотать начинает злость, но также отчетливо понимаю, что она не направлена на меня, выдыхает тяжело и спрашивает то, чего я опять не ожидаю. «Ты ела сегодня?» Мотаю отрицательно головой, и у моего мужа словно тень по лицу проходит. «Ну-ка пошли», — говорит сурово и ловит меня за руку, спускает с подоконника, ведет по коридору. При этом выхватывает телефон и дает четкие приказы. «Всех собрать в холле». Мне параллельно, который сейчас час и кто где спит. Я сказал «сейчас». Рявкает так, что я подпрыгиваю, и к моменту, когда мы выходим в холл, я замечаю уже стоящих в шеренгу людей. Сразу же цепляю взглядом девушку, которая так вольно сегодня вела себя со мной. Она в пеньюаре, коротеньком, полупрозрачном причем ярко-алом, призыв в чистом виде. Мне становится не по себе, но Князев цепко держит меня за руку и выводит вперед. Прошу всех и каждого познакомиться с моей женой, Светлана Алексеевна Князева, хозяйка этого дома. У Олега голос такой, что все, кто собран, от охранников до уже знакомой поварихи, подбираются, вытягиваются, как на параде. Сегодня произошел случай, который я никак не мог предугадать. В моем доме мой тщательно отобранный персонал позволил себе некорректное отношение к моей супруге. Господин князев, это просто недопонимание. Мы, мы просто друг друга не поняли. Делает шаг вперед девица и смотрит только на Олега. Причем смотрит так, что червячок сомнения вновь сверлит мне висок. Явно эта женщина показывает, что хочет своего хозяина. Ее тело, то, как стоит, как поворачивает голову, как смотрит на князя в конце концов, все говорит именно о том, что она жаждет забраться к нему в постель. Я не понимаю, насколько князю было наплевать, что он не видел того, что я вижу. «Господин князев, я сейчас все проясню». Молчать. Рявкает Олег, и все вздрагивают. Любое неповиновение, неуважение к моей жене или просто слово поперек карается со всей строгостью. Чеканет слова, а я смотрю на ту самую девицу, которая со мной так обошлась, и мне ее жалко становится. А вдруг она безответно влюблена, и. Я не знаю. Не умею я ненавидеть. Девушка замолкает, в ее глазах затравленность проявляется. Но, с другой стороны, она меня не жалела, когда вела себя так, как вела. Сегодня утром у меня были неотложные дела, и церемониальную часть я оставил на потом. Как выяснилось, напрасно. От слов Олега такой мороз идет, что мне самой плохо становится. И я обращаю взгляд на нескольких мужчин в пиджаках. Одежда на них сидит идеально, что говорит о том, что они и не ложились, Значит, несут свою службу без сна и отдыха. Вероятнее всего, посменно. Господин Князев, опять подает голос та самая девица, выпрямляет спину, чтобы грудь акцентировать. Чисто интуитивно чувствую все ее женские уловки, а самой тошно становится. И это я ее секундой ранее пожалела. Все это напоминает какое-то шоу, и я дергаю руку из пальцев Олега. «Хочу уйти. Мне неприятно происходящее. Не знаю, почему». Князь реагирует молниеносно. Разворачивается и смотрит мне в глаза. Головой указывает на девушку. «Значит, это она?» Вроде спрашивает меня, а я губу кусаю. Только мне, похоже, и отвечать не нужно. Олег поворачивается к девице, которая уже становится белее мела. «Уволена!» чеканит слово. «Но, Олег Юрьевич, я ведь верой и правдой, я ведь ради вас!» Но мужчина остается неприступным, поворачивает голову в сторону охранников, которые с отсутствующими лицами наблюдают за происходящим. «Почему она все еще здесь?» Задает вопрос, и мужчины приходят в движение, уволакивают орущую и сопротивляющуюся женщину. А мне дурно становится. На сегодня всем штраф в размере оклада. Еще раз подобное произойдет в моем доме, вычищу весь персонал. Свободные. Как по щелчку холл пустеет. А я в шоке смотрю на руку Олега на моей, поднимаю ошарашенный взгляд на него. Страшно становится. Вот сейчас, когда вижу его жестокость прямо перед глазами. Не понимаю, что у меня слезы текут, просто чувствую, как Олег притягивает меня к себе и стирает влагу с моей щеки. Ты страшный человек, князев, произношу шепотом, смотрит на меня, не мигая. Такой у него взгляд тяжелый становится, беспросветный. Такой, какой есть, это еще не самая худшая моя сторона, Лана, отвечает ровно, а я сглатываю ком. Сердце у меня бьется с перебоями. Молись, девочка, чтобы не увидеть, каким чудовищем я могу быть. И мне бы сейчас убежать от него, спрятаться где-нибудь, но Олег не причиняет мне вреда. Он все так же смотрит в мои глаза, не таится, не прячет своих демонов, а я... Я не знаю, почему делаю шаг к нему и обнимаю за шею, прячу лицо у него на груди. Все на инстинктах, потому что иногда самое безопасное место рядом с жестоким хищником. Спустя долгое мгновение чувствую, как его горячие ладони накрывают меня. Ощущаю ласку в волосах и поглаживание по напряженной спине. «Ты страшный, Олег. Я не знаю, чего мне ждать от тебя». Проговариваю совсем тихо, и мой муж целует меня в висок. «Ты моя жена». И тебя обязаны уважать. Сегодня я мог быть еще жестче, но ты бы меня не поняла. Немного тянет меня за волосы, и я заглядываю в глаза мужчине. Ищу там агрессию и зло, но не нахожу. Олег защитил меня. Он поступил по законам своего мира. Мира, который чужд и непонятен мне. То есть ты меня еще и пощадил? Спрашиваю, шмыгнув носом. Никогда не умела плакать красиво. Князь же чмокает меня в нос и улыбается краешком губ, меняя тему. Пойдем, приготовлю нам поесть. Я голоден, как зверь».